Какое облегчение, что Стокер ушёл. Так почему она стоит здесь у двери, боясь соблазном открытия побежать за своим удивительным молодым обожателем и принести ему свои извинения? Извинения за его неблагоразумие, за то, что он целовал её как проститутку, хотя, если честно, ей было приятно. Николь заметила, что касается рукой губ ещё хранивших тепло его поцелуя. Боже мой, подумала она, целовал ли её так когда-нибудь хоть один мужчина. А затем она посмеялась над собой. В любом случае, последним человеком на земле, который нуждался в её извинениях или утешении, был сэр Джеймс Стокер. Он был настолько самоуверен, что считал себя необыкновенным молодым человеком, пусть так. Пусть уходит. Сеньора прикнула её горничная Люция. Она хотела узнать, скоро ли вернётся этот красавец, молодой англичанин. Николай отступил от Эриха, мрачно ответил: Он не вернётся никогда. Она прошла из прихожей в коридор. Не он вовсе не красив. У него большая ступня. Ты видела, какого размера у него ботинки? Шейна оставила Николь брала письма, аккуратно складывала их вместе, пока Лючи бе болтала по-итальянски докторе Стоккери. О его одежде, манерах, о его экипаже, о колёсах этого экипажа с красными ободями и золотыми спицами. По-английски наконец сказала Николь. Она добавила, стараясь придать своему упрёку логичности, Ты должна пользоваться английским, если хочешь выучить его. Девушка попробовала, собирая чайные приборы на поднос, она сказала: "Вы видите, он очаровательный. Как вы сказали, элегантный. У него экипаж модный и изысканный". Николь приняла из её рук поднос. Люцие и Динаверг. Ты поднимишься и закончишь укладывать чемоданы, которые мы посылаем в Санремо. Лечи так и осталось стоять, забыв опустить руки. Пожалуйста, наверх, иди наверх, повторила Николь по-итальянски. Иди упаковывать чемоданы. Лицо Лечи приобрело горестное выражение. Я только сказала, она попыталась объяснить, что он очень красив, джентльмен. Некогда потеряла терпение ради бога, лючия, девушка вроде тебя может проехаться в его изысканном экипаже раз или два, спать с ним на английский джентльмен никогда не свяжет себя обязательствами перед прислугой. Это несерьёзно. Не, не будь такой наивной, слышишь? Поезвлённая Лючия нахмурилась. "Я? Нет, не я. Я думала, вас синьёра он влюблён в вас?" Николь пристально посмотрел на девушку, затем успокоившись, мягко сказал: "Не в меня, Лючия. Я не такая". Она вздохнула и отдала поднос Лючии. "Ты бы иди отнеси это на кухню". Когда присела, на софу и откинулась на спинку, потирая лоб. "Простите", сказала Люция. "Я сама себе надоела". Николь почувствовала себя ужасно опустошённой. Приём, из которого её выставили из спортивного настроения, да вдобавок зуб снова разболелся. "Неважно, Синдиар, это тоже забрать, что?" Эльвира заказала на чашку Джеймса Стокера. Да. А теперь я должна пойти отдохнуть. Только отнести поднос в буфет, но я поднялась немного позже. Эльвира ушла с подносом, мне кое-как потребовалось немного времени, чтобы прийти в себя. В конце концов она встала, взяла из пепельницы недокуренную сигару Джеймса Стокера. для одного она скрывала улыбнулость николь не сомневалась что красивая молодая англичанин презимел дело с женщинами